Мушетту настораживает не так исказившееся лицо матери, как ее голос, в котором звучит непонятная, необычная нежность. Слова она произносит самые обыкновенные, и, однако, слышится в них какой-то отголосок смиренной просьбы, даже мольбы. Так что Мушетта шалела смотрит на мать, и свеча дрожит в ее вытянутой руке. — Осторожнее, пятен насажаешь, — говорит больная беззлобно. — прилепи свечу к стене. Когда вот такие боли начинаются, все-таки приятнее, если светло. Она пытается присесть в постели, и тотчас же лицо ее становится белым, как полотно. С минуту, которая кажется бесконечной, она молчит, но видно ей так же страшна тишина, как и потемки. «Подойди-ка сюда», — говорит она, высунув из-под одеяла голую руку. «Вот здесь жмет, в самой середине груди. Чисто камень там лежит. Что с ним делать-то, Конечно, последняя фраза — вопрос риторический и довольно туманный вопрос. Однако Мушетти почему-то представляется, что мать просит у нее совета. Тщетно пытается она найти ответ и только тупо переступает с ноги на ногу. Попробуй разжечь огонь, если только хворост остался, продолжает больная. Когда у твоего братишки Кольки начинается, я ему припарки из крахмала делаю, а то совсем оборется. Попробуй-ка мне сделать. «По-моему, тепло мне только на пользу». «Смотри, только не разбуди Гюстава, сама знаешь, раз начнет, ничем его не остановишь». Мушетта копается в дальнем углу комнаты, потом подходит к матери, держа кончиками пальцев пустую жестяную банку. «Крахмал кончился, мам». С минуты они молча глядят друг на друга, потом мать тревожно отводит глаза и пытается что-то сказать, стараясь, чтобы голос прозвучал, как обычно. «Возьми тогда муки». Говорит она, тоже неплохо. Муки. Вчера вечером они, должно быть, купили муки у торговца, который по субботам приезжает сюда на грузовике. Сделали запас на целую неделю. Только не сыт много, добавляет больная. Возьми сколько нужно, чтобы получилось припарка в две твои ладошки, не больше. Ой-ой-ой, поторапливайся, дочка. Вздохнув еще раз другой, мать замолкает. Кастрюля у них старая. И Мушетта зорко следит, чтобы мука не липла к стенкам. Поэтому она беспрерывно помешивает ее деревянной мутовкой. Запах месива щекочет ей ноздри, добирается до кишок. Боже, до чего есть хочется. Размазывая кашицу по ветхой тряпке, она не может удержаться от соблазна, облизывает палец. К нему прилипли комочки безвкусно пресного варева. Мать уже открывает грудь, осторожно отводит больную руку. За эти несколько минут лицо ее странно изменилось. Кожа как-то особенно туго обтягивает кости, и когда пляшущий огонек свечи падает ей на лицо, оно блестит, точно восковая маска. Оно с каким-то чудом стал гораздо длиннее, и от того, что запали ноздри, он кажется неестественно острым. Когда горячая припарка касается ее груди, она испускает легкий крик, а Мушетта уже отходит от постели. Но мать смиренно просит ее. «Побудь со мной, дочка. Думай, от тепла мне хуже не станет. Даже дышать вроде легче. Что бы я без тебя делала, бедняжка моя Дуду? Ведь у меня сил не хватает даже свечу погасить». Дуду. Мушетта вспоминает, что мать называла ее так, но ну, от силы раз десять за всю их жизнь. Да и то уже давным-давно. Зато ласковое это имя полюбилось дедушке, бывшему шахтеру из Ланса. Дедушки в семье чуточку стыдились. Всем в округе было известно, что целых пять лет он отбыл на каторжных работах в Гувиане. Сослали его туда за какое-то темное дело, как говорили, за грехи молодости. Родным он хвастался, что по возвращении зарабатывал себе на жизнь, выступая на ярмарках в качестве борца-любителя. Впрочем, он не столько боролся, сколько стоял у входа в балаган голый по пояс, демонстрируя зевакам свой не слишком богатырский торс, зато украшенной изумительной татуировкой в три цвета. Постепенно он опускался все ниже и ниже, и в один прекрасный день мать чуть не сомлела от страха, когда перед ней появилось эдакое дряхлеющее привидение, неузнаваемое даже для дочерних глаз, в солдатской рубахе и штанах, в огромных башмаках явно того же происхождения, а все его барахлишко было завернуто в салфетку, на которой большими красными буквами был напечатан штемпель Дижонского вокзального буфета. Впрочем, прожил он у дочери всего полгода пожираемой запоздалой чехоткой осложнившейся еще астмой и эмфиземой, отчего при дыхании в груди у него так клокотало, так хрипело, что всем становилось тошно. Всем, кроме Мушетты, которой тогда было всего пять лет. «А ну, слушай-ка, мой Дуду», говорил он, обращаясь к внучке. «Была она единственным существом в доме, которого он не оскорблял, хотя с утра до вечера цедил сквозь почерневшие корешки зубов до того забориста гнусные ругательство что большинство их не понимал даже зять. Уж больно живописно сливались у них тюремное арго и загадочный лексикон ярмарочных фигляров. Однажды вечером, когда у него был сильный жар, он, презрев все мольбы и даже угрозы, решил попытать одноверное верное средство, какому, как он уверял, его обучили в Америке дикари. Пошел, разделся до нога и зарылся в теплую соломенную подстилку в коровнике у добросердечного соседа. Утром его нашли мертвым.